Глава восемнадцатая Я постепенно приходила в норму. Пожар внутри стих, но нещадно продолжала гореть вся поверхность тела. Расплавленный воздух затруднял дыхание, а на зубах противно хрустел песок. Песок? Резко подскочив, охнула от боли. Засохшая коркой кровь на губах треснула вместе с нежной кожей. Кое-как разлепила ресницы, осмотрелась. Повсюду, куда ни глянь, барханы из медно-рыжего песка. Он был везде. В одежде, в волосах, во рту от барханов поднималось полупрозрачное марево. Сам вид песчаного океана вызывал дикую жажду и желание убраться подальше. Пить хотелось неимоверно. Возле меня из небольшого холма торчал клок одежды. Пока вспоминала, что произошло и как меня затянуло неизвестно куда, холм пошевелился. Несколько секунд смотрела на него, пока не сообразила, что там мог оказаться кто-то вполне живой. С огромным энтузиазмом принялась откапывать соратника по несчастью. «Кай?» «Вот уж точно не ожидала его тут увидеть!» «Как хорошо, что он вампир! Будь обычным человеком, давно задохнулся бы!» Отдать должное, Дариец довольно быстро пришел в себя, хотя досталось ему не меньше моего. Я догадывалась о причине этого. Кое-кто наглый и синеглазый сбил настройку кольца, рассчитанного на одного человека. Хорошо, что нас просто выбросило в ближайшей точке, а не разметало кровавыми ошметками. Впрочем, не исключено, что оба целы лишь потому, что обладали повышенной выживаемостью. Где мы? Ого, я бы тоже хотела знать. Аши, ты с ума сошла? А ты? Из-за тебя нас чуть по частям не выкинуло. Кто же так портал избивает? По-моему, это ты рехнулся. От осознания того, какой страшной участи избежали, меня изрядно потряхивало. «Это кольцо — ловушка! И ты вот так, сломя голову, бросилась в нее!» У -у -у, как его пробрало! И чего орёт то Нахмурив брови, молча наблюдала за распинающимся дарийцем. «Что тебе сказал Эрсимль? Это все из-за корвина?» Но так ты все равно бы его не спасла. Нужно было мне рассказать. Вместе мы бы обязательно что-нибудь придумали. А теперь мы в тхаргом забытом месте. Как еще нас местные твари не обнаружили? Уже. Что уже? Уже обнаружили. По вспучивающейся дорожке песка определила что к нам приближается крупная уруя, песчаная змея. Замри, ни слова больше. Времени на то, чтобы снять одежду, не оставалось, поэтому, когда опустилась на четыре лапы, а зрение и слух обострились до предела, клочки ткани разлетелись в разные стороны. Вампир был ближе к змее, поэтому подпрыгнул, как ужаленный, на несколько секунд зависнув в воздухе. Мне вполне хватило этого времени, чтобы кинуться на тварь и сомкнуть челюсти на пластинчатой шее. Уруя забилась, являя из песка мощное тело. Она пыталась достать меня, сбить с ног, Но мой яд действовал быстро и жестоко. Змеюку выгнула дугой, а после скрутила в немыслимую спираль. В таком виде она и застыла навсегда. Я разжала зубы, выпуская жертву. Отошла на пару шагов, позволяя Дорицу вырезать ядовитую железу из пищеварительной системы Уруи и вырвать верхние клыки. На черном рынке за них платили по сотне золотых райсов за каждый. рейтер издавали по пятьдесят. А цена на яд вообще была запредельной. понимая вампира, который не смог пройти мимо такого заработка. Я однажды попыталась продать плоды охоты, но потерпела неудачу. Никто не поверил, что такая малахольная девица, как шаена Бриар, могла достать столь редкие ингредиенты. Стало быть, украла. Потому и платить незачем. Значит, можно просто отобрать и нажиться за чужой счет. Конечно, ушлому контрабандисту не удалось воспользоваться легкими деньгами. Мой зверь тогда не выдержал несправедливости и восстановил ее по-своему. С тех пор я не собирала сомнительные трофеи. Моего терпения едва хватило, пока Кай закончил. Подошла к нему, вопросительно заглядывая в лицо. У Ван Дорена ни единый мускул на лице не дрогнул, когда я оказалась в столь опасной близости хотя всю смертоносность моих клыков он не так давно видел в деле в чем дело аши поинтересовался этот наглый тип я не понимаю чего ты хочешь давай перекидывайся обратно и поговорим угу нашел дурочку чтобы я тут голиком разгуливала для выразительности клацнула зубами перед носом дарийца р грр вот мужчина снял рубашку и положил передо мной я отвернусь «Ишь, какой догадливый!» Фыркнула в усы, но просьба последовала Вновь встала с собой и, подхватив с земли батистовую ткань, ловко натянул на себя. «Нам нужно найти Корвина!» «Это я уже понял!» «Что сказал Эрсимль?» «Он отправил его на смерть!» Сказав это вслух, поняла, что уже потеряла Корвина. Что бы я сейчас ни сделала, все равно будет поздно. со стоном опустилась на горячий песок. Его и Моред. Хозяин не пощадит Корвина. Без меня он ему не нужен. И этот портал должен был перенести меня прямо в замок. Объясни, при чем тут Лейби морет Она помогла Бреттону усыпить нас, но погибла, так и не воспользовавшись плодами своей подлости. Ты уверена?» Кальмин нахмурился. «Так сказал ирсимле Но я думаю, он не лжет, не в этот раз». Она хотела заполучить Корвина и даже согласилась на привязку моей иллюзии. Совсем ничего не понял. Зачем ей это? Ну, что она спала и видела себя Вейрой Варис, дураку понятно. Для чего нужна иллюзия? Лейби собиралась забеременеть от Корвина. Рейтеры, что должны были появиться в деревне, обнаружили бы ее в постели Вариса, а меня с Бреттоном. Так что сам понимаешь, к чему все шло. То, что я смогла обернуться, спасло нас от скандала, но не от подлости. Эр Симли наложил уже на мертвую Лейби свою иллюзию. И сдал ищейкам хозяина вместе с Корвином. Не думаю, что иллюзия продержалась бы долго. Скорее всего, этот так называемый хозяин уже разобрался, что его обманули. В голосе Кая я расслышала сочувственные нотки. Значит, единственный козырь он ни за что не уничтожит. Кор жив, я уверен. «Если и жив, то он уже не тот Корвин!» – прошептала, глотая слезы. «Ты не можешь знать этого наверняка, поэтому соберись, дай руку!» – схватил за правую, на которой красовалось фамильное украшение Варисов. «По кольцу я смогу найти его!» – обнадежил Кай. Некоторое время вампир колдовал над кольцом, вырисовывая в воздухе замысловатые конструкции. Потребовалась даже капля крови, моей, конечно. Зато в итоге мы точно определили, что Корвин еще жив и находится в сотне ардов к северу от нас. Но мы жив в серединной пустоши. Ни с чем другим это место не ассоциировалось. Неужели хозяин построил целый замок среди песков? Он не первый, кому это пришло в голову, — ответил Кай. Однажды мне довелось столкнуться с подобным. Это был замок опального варданской империи демона Транротер шатаяна Подозреваю, что это одно и то же место. Демона за организацию заговора и за многочисленные нарушения закона сослали во магичный мир. Поэтому уже более пятнадцати лет замок заброшен. Или мы так наивно полагали. Ты же помнишь это место? Сможешь описать? Знала я о замке не так много, как хотелось бы, но даже моего скудного рассказа хватило, чтобы Кальмин безошибочно угадал владение Тер-Шатайяна. Нам нужно спешить. Поторопила Ван Дорена, когда он уставился отсутствующим взглядом в пустоту. Губы его беззвучно шевелились, повторяя слова заклинаний, а гибкие пальцы складывались в замысловатые фигуры. «Я отправил сестре кровный зов о помощи», — очнувшись, ответил вампир. «Альена знает, о каком месте идет речь. Она еще в прошлый раз порывалась сравнять его с землей, да все руки не доходили. С тем демоном у нее особые счеты. Расскажу как-нибудь». — пообещал он, срывая с губ застывший вопрос. — Идем. — В нашу сторону движется крупная стая уров, — сказала наконец о том, что тревожило все последние минуты. — а чего молчала? — возмутился Дорец. — Мы сможем обойти ее стороной? — Уже нет, — тяжело вздохнула. Перед тем, как принять человеческий облик, я отчетливо различала целый выводок нечисти поблизости уры растревожили семейство эргалов. Мелкие твари вообще не в счет, они всегда держатся крупных хищников, когда поблизости лака моя добыча бродит. «Все равно идем!» Поднял меня из песка, на котором я неплохо устроилась и даже претерпелась к высокой температуре. «Лучше бы нам прибыть в замок раньше, Альены, иначе рискуем застать лишь развалины. Согласись, это сильно осложнит поиски твоего жениха». «Я бы предпочла двигаться в зверином облике», — с вызовом посмотрела на Дорица. Но тот, на удивление, легко согласился с этим фактом, так что, убедившись, что мужчина не смотрит на меня, скинула рубашку и вновь пережила боль трансформации. Ван Дорен в долгу не остался, он также избавился от лишней одежды и, оставшись лишь в подштаниках, остальное скрутил в узел. Озля перетек в боевую форму. «Что же, Грозен, ничего не скажешь!» От былого красавца остались лишь глубокие синие глаза да темная шелковистая грива. Массивные клыки вместе с челюстью выдались вперед. Нос, наоборот, стал маленьким и плоским. Уши заострились. Кожа приобрела сероватый оттенок и поблескивала на солнце шестигранниками. Что-то было странно. Очень похоже на чешую дракона. Но откуда у вампира такая роскошь? И нехарактерный костяной нарост на лбу и радужная пленка, насложенных за спиной кожистых крыльях. Доводилось мне видеть вампиров в боевой трансформации, и этот совершенно не похож на них. Может, это особенность королевских особей? Тогда почему об этом нигде не упоминается? Эти вещи невозможно долго держать в тайне. Решив при случае вытрясти и сдариться правду, демонстративно потрусила на север. Вампир передвигался огромными прыжками, помогая себе крыльями, и был похож на гигантского кузнечика. Впрочем, та звериная грация, с которой он приземлялся, ни у кого бы не вызвала сомнений в том, что перед ним грозный хищник. Стаю уров это не остановило. Я с разбегу врезалась в строй нечисти, разрывая глотки ближайшим особям. Кай же, взмыв воздух, накрыл твари сверху. В пылу драки я вскользь заметила, как мелькают радужные крылья. С когтистыми наростами на сгибах они словно лезвия срезали части тел врагов. Там, где Кай не мог достать уров когтями или клыками, в ход шла магия. Боевые пульсары разлетались направо и налево. И это ему я пришла на помощь в борьбе с эргалами? Понимая, как глупо выглядела, когда примчалась спасать вампира, озверела. Ну, не гад! Лень было боевую форму принять! Не прячет же он ее от посторонних? Или прячет? Так, вопросов к клыкастому только прибавилось. Последних уров мы добили одновременно. Куча трупов вокруг каждого выросла примерно одинаковая, как и количество чужой крови, что покрывало тела. Удостоверившись, что никто из нас серьезно не пострадал, продолжили путь. О том, чтобы смыть налипшую кровь и песок, можно было только мечтать. Все это присохло в считанные минуты и стягивало кожу толстой коркой. К сожалению, урры были только началом, но дошнотворный запах сбежалась и сползлась вся ближайшая нечисть. Песчаных змей мы уже не считали, на мелких тварей вроде грызней не обращали внимания. А вот армаду пустынных инсинов заметили издалека и обошли стороной. Они хоть и сильно уступали размерам Кайли, но брали количеством. Поначалу их приближение приняли за грозовую тучу, так черен был горизонт от копошащихся скорпионов. У замка, выросшего диковинным цветком среди песков, нас ожидало неприятное открытие. Под высоченными каменными стенами рыскали полчища нечисти, причем таких видов, о которых я и не подозревала. Не исключено, что это результаты безумных или неудачных опытов хозяина. Понимая, что иного пути, как прорываться сквозь эту толпу тварей, нет, Мы с Кальмином переглянулись. «Р, -р, р Я справлюсь!» – рыкнула на вампира. Тот в ответ сверкнул клыками и небрежно повел крылом, давая понять, что он в деле, а то, что было до этого, всего лишь разминка перед основной битвой. «Ну-ну, вперед, напарничек!» «Кровь! Много крови! Предсмертные хрипы, стоны, боль!» Охотничий азарт и жуткая нечисть, количество которой с каждой павшей особью только увеличивалось. На место одной приходил десяток новых, голодных, дерзких, взбудораженных манящей близостью живой добычи. Я не считала трупов, не замечала времени, только двигалось все более медленно. Каким бы сильным ни был мой зверь, но и он не мог драться вечно. Вампир тоже устал. Он уже не разбрасывался магией направо и налево, а бил туда, где твари сбивались в группы. Одно его крыло было изломано и висело безжизненной плетью. Без него Кай лишился маневренности, хотя скорость все еще держал приличную. До ворот замка оставалось каких-то десять шагов, но именно они казались самыми сложными. Мне с трудом удалось выбраться из-под очередной груды тел. Глаза уже давно залила красная пелена, но даже сквозь нее я уверенно попадала в цель, не могла не попасть. Любая ошибка стоила жизни. Я и так не замечала многочисленных ран, что нанесли чужие клыки и когти. От яда кружилась голова, и по-прежнему нестерпимо хотелось пить. Гнилая кровь тварей не насыщала, оставляя во рту мерзкий привкус. «Эй, нам кто-нибудь откроет?» издала мощный рев, привлекая внимание. Человек вряд ли бы меня понял, а вот виуры вполне могли расслышать, да и битва наверняка уже привлекла внимание. Ждать долго не пришлось. Вниз по отвесным стенам устремились иглокожие зеленые монстры, наподобие Гуидо, и гигантские скорпионы. Маленькая смертоносная армия быстро очистила дорогу и встала живым щитом, не подпуская диких тварей к медленно открывающимся воротам. Особого приглашения мы с Каем ждать не стали и воспользовались предоставленным гостеприимством. Хотя, видят боги, я бы предпочла остаться снаружи и принять бой еще с тысячей уров и эргалов, нежели оказаться один на один с хозяином. А Шихнейлин, девочка моя, с возвращением! Он лично встретил меня на высоком крыльце замка. Глухо зарычав, посмотрела в глаза своему кошмару, Янтарно-желтый, с узким вертикальным зрачком, они выдавали в нем оборотня. Кто-то мог бы назвать этого мужчину красивым. Волевое лицо с правильными чертами, чувственный рот, маленькая родинка над верхней губой, курчавая темная шевелюра, теперь уже с легким налетом седины, ямочки на щеках. Мощная фигура и перекатывающиеся под одеждой мышцы говорили о том, что Берг в полном расцвете сил. Твоя комната ждет тебя. Прими душ, переоденься и спускайся в столовую. За своего спутника не беспокойся, о нем позаботятся. О да, кто бы сомневался. Нас со всех сторон обступили исполнительные виуры, а к Кальмину, танцующей походкой, подбиралась спутница хозяина, Гарсела. Интересно, что бы она сказала, узнай, что именно вандорен приложил руку к убийству ее драгоценной Кайлы кэн она испытывала почти материнские чувства, потому что та была самым удачным экспериментом, не считая меня, конечно. «Рай-вен!» — проворковала демоница. «Какая удача заполучить высшего вампира! Сегодня поистине счастливый день. К тебе вернулась твоя любимица, а я, похоже, нашла новую игрушку. Ты ведь отдашь его мне?» — облизнулась она, бросая плотоядные взгляды на Дарийца я глухо зарычала, почувствовав, как Гарселла на всю мощь врубила обаяние. Оно было сродни вампирскому. А может, именно такое. Еще когда я только попала в замок, слышала разговоры про какого-то высшего дарица а также про удачный эксперимент по отделению Афавера и вживлению его другому существу. Тогда я не понимала, о чем речь. Позже пожив на воле, сообразила, отчего любой мужчина, подпавший под влияние гарселы терял голову. Демоница, возможно, одна из первых, кто добровольно участвовал в опытах по выведению идеального существа. Райвен говорил что-то о возрождении древней разновидности расы демонов-сукувов, об их способностях очаровывать любое существо, подчинять и питаться сексуальной энергией. «Слава богам, на меня подобные уловки не действовали». «Возможно, все дело в иммунитете?» «Только не кай!» Внутри все закипело от злости. Я видела, во что превращались сильные мужчины, приглянувшиеся этой стерве. Клыкастику я подобной участи не желала. «Аш их на Эллин!» Гарсела закатила свои красивые глазки. «Не будь жадиной! Зачем тебе этот синеглазый дарец? Ты ведь пришла сюда за другим мужчиной, не так ли?» О, жду не дождусь увидеть сцену вашей встречи. Уверена, тебе понравится, как Райвен позаботился о красавце-страже. Оскалившись, я зарычала. Игнорируя Виуров, стала медленно наступать на красноречивую гадину. Довольно, рявкнул хозяин. Пусть наши гости отдохнут. Путь сюда был не из легких. А после уже будем вести разговоры. Карселла, так и быть, покажи гостю его комнату. «Позаботься о том, чтобы ему предоставили горячую ванну и бокал свежей крови!» «С удовольствием, дорогой!» Подхватив Кальмина под руку, демоница повела его внутрь. Понимая, что нет никакого смысла протестовать, пока не приведу себя в надлежащий вид, панура поприла в постылую комнату. Она располагалась рядом с покоем Мирайвена, была просторной и уютной. В ней собрали самые роскошные и изысканные вещи, призванные радовать глаз и приносить комфорт. Но мне все здесь казалось душной клеткой, тюрьмой. Чтобы я не забывала свое место, Берг обил железом угол комнаты и вмуровал толстое кольцо, к которому крепилась длинная цепь. Даже в зверином облике он все равно держал меня рядом. Плотная штор, раскрывающая эту часть помещения, сейчас была отдернута. Как только вошла, взгляд невольно устремился именно туда. Стены еще хранили следы когтей, одним видом пробуждая воспоминания, о которых так долго пыталась забыть. Не думать об этом, не думать! Сосредоточиться на том, чтобы вытащить Корвина. И Кая, конечно. Если он все сделал правильно, то скоро прибудет помощь, надо только продержаться. Райвен уверен, что теперь я никуда не денусь и не станет спешить. Оставляя на полу кровавые следы, потрусила прямиком в ванную. С разбегу плюхнулась в воду, поднимая кучу брызг. И только когда купальня дважды слилась и наполнилась заново, приняла человеческий облик. Долго блескаться не стало смыв лишь кровь, пот и грязь. Завернулась в приготовленную простыню, вышла. Откровенное платье ожидало разложенным на кровати. Не стало разочаровывать хозяина, а дело именно его. Нет смысла спорить. В гардеробной, уверенно, был солидный запас подобных вещичек. Перед тем, как спуститься в столовую, остановилась у зеркала. Печальная и совершенно неподходящая наряду внешность. Глаза лишены блеска, залегшие под ними тени и усталость во взгляде свойственны жертве. А ведь я собиралась бороться, бросить вызов. Ни в коем случае Райвен не должен увидеть страх. Гримаса горечи на миг исказила черты, которые сами собой поплыли, являя облик яркой и дерзкой Ашель Леорин. Даже платье, демонстрирующее полуголую грудь, смотрелось на ней уместно. А шель хоть в мешковину наряди, она все равно будет желанной. Расчесала и сине-черные волосы, забрав несколько прядей у висков и сколов их на затылке бриллиантовыми шпильками. Этого добра в изобилии водилась на туалетном столике. Немного подумав, капнула на тело ароматного масла и мазнула по губам блеском. Для полноты образа выбрала массивное колье из рубинов и крупные серьги, идущие с ним в комплекте. Эх, жаль мою алую каплю, когда и как ее потеряла, даже не заметила. Теперь в отражении я видела роковую красавицу, во всеоружии, готовую к любым поворотам судьбы. И пусть Герсела захлебнется от зависти, когда увидит меня королевы сегодняшнего вечера.